Глава 4. Снаружи дивный новый мир показался еще менее приятным и гостеприимным, чем из окна. Все тот же туман, все те же разваленные тусклые зелень, затянувшие все вокруг, кроме асфальта. Видимо, к совсем уж безжизненной ровной поверхности было непросто цепляться даже ей. Из хоть каких-то плюсов я отметил разве что слегка расступившийся туман и временное отсутствие упырей. Зубастые разбежались от грозного трубного глаза местного летучего владыки, но вряд ли надолго. «Что ж, и куда мы пойдем?» — цесаревич огляделся по сторонам. Капеллан Ордена Святого Георгия умеют искать прорывы, а вы умеете?» «Подозреваю, я смогу почуять что-то такое, но только с небольшого расстояния», — вздохнул я. «Здесь слишком много энергии». «Неизвестное излучение не то чтобы полностью ослепляло мое внутреннее око», но все же изрядно притупляло чутье, 50 метров, или может быть 100, вряд ли больше, так что я куда больше рассчитывал на зрение и обоняние. С ними переход между мирами не сделал ничего, а запахов здесь определенно осталось куда меньше, чем в том Петербурге, из которого мы сюда свалились. Ни бензина, ни табака, ни дыма, ни даже вездесущей пыли, только пряный и влажный аромат болота и, пожалуй, немного упорей или какой-то другой нечисти. Кто-то прошел здесь совсем недавно. Думаю, нам лучше вооружиться, ваше высочество. Я неторопливо двинулся вдоль покосившейся стены дома. Если увидите железный прут или хотя бы дубинку, прихватите с собой. Мой браунинг, к сожалению, остался там. — Мое оружие всегда со мной, — усмехнулся цесаревич, легонько коснувшись пальцами висков и я, кажется, снова готов пустить его в ход. Самоуверенный и наивный. Стоило родовому таланту чуть отдохнуть и от души наглотаться нажористой местные энергии, как его обладатель снова почувствовал себя непобедимым. Отчасти я его даже понимал. Когда дырка в боку затянулась, а сломанные при падении ребра перестали ныть, шагать стало куда легче. Природа не наделила меня лазерами из глаз но при желании я смог бы прибить с полдюжины упырей даже голыми руками. Однако это точно не повод искать с ними встречи. Осторожность никогда не повредит, я вытянул руку вперед. Предлагаю прогуляться в сторону Зимнего. Если уж повезет встретить прорыв, выйдем из него поближе к вашему почтенному батюшке. В таком случае лучше прогуляться подальше, усмехнулся цесаревич. Отец предпочитает Гатчину или Царское село, а в Петербурге обычно останавливается в Аничковом дворце. Тогда дойдем до Аничкова, я пожал плечами. Конечно же, если нас не сажут раньше. Местная нечисть может поджидать за каждым углом, но сам по себе маршрут не самый сложный. Прямо до Исаакиевского собора, через площадь на Малую морскую, оттуда на Невский, направо и дальше снова, прямо пока не надоест. Заодно посмотрим, что тут еще осталось. Дома, по большей части, превратились в развалины, машины на дороге сгнили и покрылись мхом и зеленью так, что я не стал даже пытаться понять, к какой эпохе их можно отнести хотя бы примерно. Вывески тоже не слишком-то помогали разобраться, большая их часть уже давно обвалилась и исчезла под слоем зарослей, а уцелевшие буквы и таблички вполне тянули и на 30-е годы, и чуть ли не на конец 70-х. Хорошо, хоть с самими улицами ничего не стало. Мы миновали мертвую громадину Исааки и шли дальше, пока путь не перерезал провал глубиной метров семь. Пришлось вернуть направо на Гороховую. И когда впереди показался мост через мойку, я даже принялся озираться, отыскивая глазами медвежий угол или хотя бы «снова вылезают», — проворчал цесаревич. «Скоро так не пройти будет». Три упыря неторопливо брели через дорогу примерно в сотни метров впереди. Их мы вполне могли и обогнуть, но дальше наверняка встретится еще. А ближе к ночи непременно вылезет и кто-нибудь покрупнее и позлее. Интересно, здесь вообще осталось травоядное зверье? Для кого-то же растет вся эта зелень. Слышите, цесаревич схватил меня за рукав. Это леший. Я еще как слышал. И не только узнал хриплый протяжный вой, но и смог примерно определить и направление, и даже расстояние примерно с четверть километра назад по Почтамской, как раз там, где мы свалились из прорыва в развалины, и если тварь уже успела взять след. Планы меняются, ваше высочество, я ускорил шаг. Теперь с улицы лучше убраться, мы тут как на ладони». Цесаревич, очевидно, не имел никаких возражений. И через несколько мгновений мы махнули через мост, и, свернув с Гороховой налево, убрались с улицы под полуразвалившуюся арку одного из корпусов Института Герцена. Ну или что там располагалось до катастрофы? Здравый смысл подсказывал, что неплохо бы удрать еще подальше, но я все-таки не поленился забраться на второй этаж, чтобы с относительно безопасной высоты выглянуть наружу, на всякий случай. Вот он, зараза такая. Я указал на неторопливо бредущую в тумане фигуру. Охотится. Подозреваю на нас с вами. Леший пока не добрался даже до моста, но шел слишком уж уверенно для обычной прогулки. И к тому же то и дело опускался на четвереньки и тыкался мордой в асфальт. Вынюхивал следы, и отыскать нас по ним не так уж трудно. В этом мире вряд ли осталось что-то похожее на запах ботинок и кожаной портупеи, а уж кровь, которая пропитала мою форму чуть ли не насквозь, тварь наверняка учует из за километр. Может, я его прямо отсюда поджарю, Владимир Петрович? хищно поинтересовался Цесаревич. Близко, не промахнусь. Изрядный выброс энергии таланта в мир, где этой самой энергии и так хоть отбавляй, а отдельно взятые представители вроде гигантского летуна наверняка только на ней передвигаются. На другой чаше весов вероятность встретиться во дворе с зеленой гориллой переростком, имея из оружия только перочинный ножик. Так себе математика. Разрешаю, буркнул я. Только осторожно и без... Договорить я не успел». Его высочеству явно не терпелось пустить в ход родовой талант, и оконный проем на мгновение озарила вспышка света. Огненная полоса пробежала по мосту, вспарывая асфальт и разбрасывая во все стороны мелкую крошку. Леший не успел даже пикнуть, и, скорее всего, так и не понял, что его убило, прежде чем рухнул рассеченный на две аккуратные дымящиеся половинки. А за ним свалился и цесаревич, «Черт!» — простонал он, зажимая лицо ладонями. «Глаза!» Все-таки я не зря осторожничал. Мир щедро делился с нами драмовой энергией, но в конце концов она сыграла с нами злую шутку. Родовой талант нажрался ею от пуза, и гаубицы в черепушке его высочества, судя по оплавленной неровной прорези на асфальте за мостом, пальнули вчетверо мощнее. Но и глазам пришлось не сладко. Даже наделенный изрядным запасом прочности тела владеющего Попросту не было рассчитано на такие нагрузки. Это как пропустить ток в пару сотен ампер через сигнальный провод с крохотным сечением. Полетят искры, контакты обуглятся, а изоляция тут же расплавится от мгновенно взлетевшей температуры. Хорошо, если вообще не полыхнет. Ваше Высочество, я склонился над скорчившимся на полу цесаревичем. Дайте взглянуть. И, умоляю вас, тише, не хватало нам тут еще и упырей. Мне лишь на мгновение удалось оторвать царственную руку от лица, но хватило и этого. На деле все оказалось не так уж и плохо. Белок покраснел от полопавшихся сосудов чуть ли не целиком, но радужка и зрачок как будто уцелели, и второй глаз наверняка выглядел не хуже. По перепачканным щекам щедро струились слезы, однако за зрение можно было не переживать. Талант владеющего, хоть и со скрипом, все же смог переварить запредельную местную мощность. Господь милосердный, цесаревич вцепился в мою руку и кое-как уселся. Я ничего не вижу. Полагаю, это временно, ваше высочество, отозвался я. Но впредь сдержитесь от фокусов с талантом. Второго залпа ваши глаза могут и не выдержать. Как скажете. Но что мы будем делать теперь? Поведете меня за руку, как слепого? Нет, это исключено. Я еще раз выглянул за окно. Полагаю, нам следует остановиться и немного вздремнуть. Уже темнеет. «Вздремнуть!» – простонал цесаревич. «В этом месте?» Вряд ли оно хуже любого другого. Я рывком поставил его высочество на ноги. И уж лучше хоть какие-то стены, чем вообще ничего. И я, признаться, не слишком-то хочу повстречаться с тем, что выйдет на улицу после заката. Не смею спорить. Цесаревич попытался приоткрыть один глаз, но тут же снова зажмурился. «Показывайте дорогу. Вы ведь не будете возражать, если я возьму вас за плечо?» «Милости прошу, Ваше Высочество», — вздохнул я. «Только не отпилите мне голову, если на нас кто-нибудь выскочит. Пожалуй, стоит подняться повыше. Если завалить лестницу за собой, упыри не смогут пролезть следом, да и леший предпочтет поискать добычу попроще. За пару часов наш запах выветрится, и если повезет, я даже посплю хоть немного. И цесаревичу тоже не помешает. Когда настанет рассвет, и мы двинемся дальше», Его глазная артиллерия наверняка снова пригодится и не раз. И все же я почему-то выбрал лестницу, ведущую вниз. Сначала обратно на первый этаж, а потом еще глубже в полуподвал. Чутье будто указывало мне дорогу по ступенькам, выпустевшей дверной проемы по узкому коридору, в котором мы непременно переломали бы ноги, если бы не проблеск впереди. То ли кто-то из местных тяжеловесов, то ли само время обрушило потолок цокольного этажа, И даже вечернего света с улицы едва хватало разобрать дорогу. Уже в четыре глаза. Его высочество, похоже, понемногу приходил в себя и больше не хватался за меня всякий раз, когда спотыкался на ходу. Дыра с неровными краями, можно сказать, заменяла люстру. И я кое-как разглядел гору кирпичей в середине помещения, а чуть дальше за ней. Осторожно, я опустил руку на плечо цесаревичу и силой надавил. «Ложитесь на пол, только медленно, и самое главное – тихо!» Его высочество не стал спорить, но не успев даже опуститься на корточки, принялся сначала озираться и ерзать, а потом вопросительно уставился на меня. Я не стал ничего объяснять, только молча вытянул руку и указал вперед. «Туда, где в паре десятков шагов перед нами, опираясь спиной на стену, сидел человек».